Глава одиннадцатая. Не время для тебя. Я проснулась рано, до рассвета, и долго ворочалась сбоку-напок, обдумывая похождение белых, пока в дверь не постучали. Тихо, вежливо и по-свойски. Кто там? Я осторожно села в подвесной койке. Дремень. юж уж поднял голову и повел ушами. И женщины. Зимница. Старой крови. Снежно. Я спустила ноги с постели. Верт откроешь? Спасибо. Зим не шелохнулся. Лежал лицом к стене, по уши завернувшись в одеяло. Только вздрогнул, услышав имя бывшей наставительницы. Но с койки соскакивать не спешил. Ладно, сама встречу. Все равно не утерпит и сползет. Поди тоже сведения обдумывает ибо велика вероятность, что бел был прав. Опыты ставили две группы. И Зим на самом деле не стужит кого-то другого, второго безлетного, который создал новую. А вторым, как известно, был... — Я ничего не помню. Вьюж прижал уши. — Может, я, а может, нет. Правда, не помню, верно? — Так вспоминай советовала я. И побыстрее. Светло. И я. В голосе искрящей звякнула злость. И на себя, и на проклятие стужи. Встречу с белым помню. То есть сейчас начинаю вспоминать. Смутно, но начинаю. А вот новую не помню. Совсем верно. И не знаю, добралась ли она до меня. И выжила ли она. И где теперь? Хочу об этом узнать не меньше тебя, но... Не помню. Однако оно могла быть еще одним поводом, чтобы добраться до тебя, заметила я, быстро переодеваясь в свежую одежду. И поводом более существенным, чем месть Ясину, и даже необходимая сила искры. Или для тропы памяти, или просто подпитаться. Ново серьезное оружие, мощное подспорье. Я тоже буду вспоминать мрачно ответила светлая побыстрее понимая что это важно очень важно внизу зазвучали голоса сдержанные снежные и нарочито громкой бодрой древне я ускорилась убирая чарами сильно отрушив волосы косав пучок и личину поправить а раз вас забытых безследных двое я быстро застелила постель то где остальные осколки тебя вьюшь. И почему один огрызок нашелся в логове стужи? Все-таки для создания среды и подпитки от нее? И как узнать, стужи ли огрызки были разбросаны по местным кладовым, или твои, или ваши?» Юж вместо ответа закрыл морду лапами, завернулся в крылья, как в одеяло. «Понятно», — разочаровался я. «Ну, вспоминай, да, хоть что-нибудь, нам все пригодится». «Верно — Верно! — закричал снизу дремень. — Ты не торопись, слышь! Мы пока тут записи разберем, под потолком которые. «Верно — Верно? — переспросила снежная. — Это кто? — А-а-а! дремень! Чужие тайны хранить надо! — Да ну ладно, нашла тайну! — ухмыльнулся пишущий. Я замерла над бочкой с водой. — Да ну ладно! — Это же любимая присказка Силина. Где он ее подцепил? «Дрем — Дрем! — крикнула я. — Ты моего наставителя случайно не встречал? Бывшего, искрящего, Силина. Где его вообще шамир носит с амулетом язина до кучи? — Встречал! — весело отозвался Дремень. Он к нам в потеряшку заходил узнать, что да как, выспаться и пожрать, короче, уставший, как собака. Дня три пробыл, потом утек. Обещал с тебя найти и скоро. Я невольно выдохнула. Давай, Шамир, веди. Я тоже устала, как собака. Хочу, чтобы мне уже помог кто-нибудь очень умный. И не только. Зим, конечно, молодец, но я по своим соскучилась жутко. Зилин? Очнулся дядя смел. Он еще жив, засранец. О, как! — А вы знакомы? — заинтересовалась я. — Он не рассказывал. — И не расскажет, — фыркнул дядя. — Мы вроде как не ладили и соревновались, кто больше дров наломает. Когда в пределы уходили, на нас спорили, кто точно вернется. И всегда думали, что я. Он хуже меня был, совсем без башки. Думал, он следом за мной сгинет, а смотреть ка выкропкался. Да еще и внуставитель подался, — спросил с ответным интересом. И как? Молодцом. Все, что я знаю, я умею от него и немного от деда. еще и в родню к тебе метит, я ухмыльнулась. Дядя смел промолчал, только засопел недовольно. Я успела умыться, согреть кашу и заварить чай, когда дядя зловеще протянул. Ну пусть является. Я ему такую родню покажу. Думает, за тебя заступиться некому. А время ли сейчас для этого? — вмешался Зим. Выглядел он неважно. Слишком бледный, помятый, хмурый. И то ли совсем не спал, думал, то ли солнцем снова не выходило, то ли стужа опять домогался, то ли еще что-то. Захочет, в общем, расскажет. — А ты куда-то спешишь? — фыркнул дядя. — наша мира посмотри. Мелкий сияющий зверек по-прежнему дремал на полке над очагом, сжавшись в комок и повернувшись к нам спиной, и явно давал понять. Торопиться некуда. А вообще-то осталось куда. Зима молчала. Тем усталым затишьем после бури, когда ни ветерка, ни снежинки, ни единого звука. Я выглянула в окно. Ну точно, ни снежинки, ни ветерка. Чистое небо, сизые рассветные сумерки а то сугробы по пояс. Снега навело за ночь по первый этаж. Хорошо снежную улицу немного почистила, чтобы к нам пробиться, и проложила узкие тропы до крылечек чужих домов. И еще почистить надо, ни то людям не выбраться. Однако какая сила бушевала ночью, если чары зимников не выдержали и сломались под напором, хороня за под свежими сугробами? Или она их выпила? Даже все волшебные светильники потухли. Интересно, сколько стужа будет очухиваться? Спросила я, не шибко ожидая ответа. Ибо вряд ли кто-то знает и даже предположить может. Шамир не тревожится, заметил дядя. Значит, и нам пока не стоит. Я уйду, предупредила Светла. Проверю башню, зерно и все остальное. Смел не спи. Уснешь тут когда злейший друг на пороге, — усмехнулся он. — Жду не дождусь. — Вы же не подеретесь? — обеспокоилась я, накладывая кашу. — Можем, — мыкнул дядя. — Но я не буду. У меня слишком мало силы. Даже меньше, чем когда молодой был. А в заведомо проигрышные драки я никогда не лез. Зим к столу не торопился, что странно. Обычно вперед меня есть бежал. А сейчас опять улегся и одеялом накрылся. Дескать, нет меня. Внизу что-то задвигали, чем-то зашуршали. Плетая кашу, я прислушалась к приглушенным голосам, но не разобрала ни слова. Они уничтожают те бумаги. Вьюж выбрался из своего домика и повел ушами. И буквы, и солнце. Пишущий начал создавать будущее, чтобы наложить эти чары на те, что проснулись в доме но не успел. Мы молодцы. И еще какие, согласилась я, выскребая остатки каши. Зим от этих звуков заворочился и поглубже нырнул в одеяло. Я встревоженно посмотрела на вьюжа, но тут лишь головы качнул, не знаю, может, что с ним. Я налила себе чаю и осторожно позвала. Зим, ты есть не хочешь? Знающий промолчал, лишь одеяло невольно требыхнулась мне совсем не по себе стало что то случилось ночью с ним явно что то случилось и он кажется боится верт у тебя зимова кровь сохранилась да сейчас спущусь ночью подруга перетащила наверх все мои вещи и я обулась оделась привычно прихватила сумку отодвинула стол и открыла окно Лицо ударило пьянящей зимней свежестью. Как у нас, оказывается, жарко и душно. Дрем, я на улице, предупредил на всякий случай. Валяй, отозвался он сосредоточенно. Ну, а зим все слышал. Каша осталась, чай тоже. Ну, а ночные горшки зачарованы на моментальное уничтожение содержимого. Ну, а вдруг что-то по этой части, а я... Шапку, царапки и вниз, заодно и проснусь. Заречный по-прежнему спал, как под усталостью. Вертка ждала меня наполовину высунувшейся из сугроба. А он и, мало того что огромные намело, и они еще и плотные оказались, смерзшиеся, точно льдины для виду снегом присыпанные. Я и без легкого шага ходила, не проваливаясь. Давай! Я присела на корточки и капелька крови знающего замирала на моем запястье родинкой. Надеюсь, кровь подскажет. И если не я, то дядя смел сможет прорваться сквозь завесу снежного молчания. Хоть на одну ночь назад. Сила у нас может быть одинаково, но у него должно быть больше знаний и опыта. — А заведи-ка песню, — неожиданно предложил дядя. Вот кто точно прорвется через любые завесы, так это твоя босоногая подружка с улыбкой ребенка и глазами смертоубийцы. Пугает она меня, признался вдруг. Даже представить боюсь, кто бы у меня песней был, если бы... Я улыбнулась, но песню позвать не успела. Знакомо повеяла теплом, встрепенулась вертка, а дядя смело радостно взревел. Силен, дружище!» Вынырнувший из невидимки Силь, ажно споткнулся и уставился на меня круглыми от удивления глазами. — Смел! — пробормотал он. Таким растерянным я своего бывшего наставителя еще никогда не видела. И зрелище мне и понравилось, и напугало. Понравилось, что в нем, несмотря на возраст и опыт, сохранилось больше жизни и души, чем он нам, своим ученикам, показывал. Она пугала тем, что не время сейчас для этого, для растерянности и для растерянных нас. Ты! насмешливо протянул он. К его чести Силен собрался быстро и сразу же пошел в атаку. Ты! насмешливо протянул он. Ты как в кровные наставители попал, в недоразумение! А ты в обычные! ухмыльнулся дядя. Сколько ты солнечное затмение осваивала, напомнить? Хоть сейчас-то освоил. Нет. Селин неожиданно улыбнулся. До сих пор не дается, представляешь? Ну, у нас у всех есть такое, неподдающееся. Ты лучше скажи, где скинул. И он быстро перескочил на другую тему. Я ж тебя у Садового десять дней ждал, как и договаривались. И когда возвращался, думал, ты пошутил. — Сам по деду мы давно рассказываешь всем, как надул меня лопуха доверчивого. «Где, где — Где-где? — заворчал дядя Смел. — Помнишь, мы год искали развалины небесного? А все наши старшие говорили, что забытые его в прах стерли, и следов не найти. А кто-то вообще полагал, что не было его этого города, что выдумка он. — А ты нашел? присвистнул бывший наставитель, внимательно глядя в пустоту над моим левым плечом и точно видя своего собеседника. — Уж лучше мне не находил, — скривился дядя, — и не искал никогда. Он же целым оказался нетронутым. Только я дурак поздно понял, почему. — Ты там кое-кого разбудил, да? — догадалась я. — И меня как торк" А не тогда ли стужа заодно проснулся? Когда дядя, защищаясь, полыхнул, выбросив в мир гигантское количество силы, и она подтопила ледяную среду забытого. — Ну и фантазию у тебя, племяша! — фыркнул дядя смел. — Когда я сгинул, и когда стужа появился, ты вон какая за это время выросла. А когда я в пределы последний раз уходил, в ногах путалась. А стужа-то? — Всего пять лет, как в общине. — Лет пять, как в общине, — с намеком повторил Силин, уловив суть моего мысленного вопроса. — Но в общине не значит проснулся. Проснуться он мог и десять лет назад, и двадцать. И сидеть в пределах, перебираясь из среды в среду. И, приблизившись, вкрадчиво уточнил. «Ну, — Ну? — Чего но? окрисился дядя. Из-за чего же ты рванул? Честно говоря, не видел. Оно со спины напало. Город-то тихо и был мертвый. Хвост с крыльями все обшарили, каждый камешек и ничего не нашли, ничего опасного. А потом... Дядя смел, шумно выдохнул. Плоховато помню. Но вроде похолодало, и все. Солнце само за тебя решило, да? Встряла я с любопытством. Само. Я даже понять ничего не успел. — А резкое похолодание — это всегда знак безлетного, — кивнул Селин. — Мы всегда остро на них реагируем. Но ведь не до вспышек и не до смертельных. — А значит, непростой безлетный тебе попался. — Да, смел. — Ничего не да заступилась я. А вдруг его Шамир привел? Вдруг он решил, что лучше сейчас, чем через сто-двести лет? Вдруг бы забытый совсем непобедимым стал. Ты же не знаешь, Шамир или не Шамир, и не знаешь, стужа или... Или... насторожился бывший наставитель. Ты отстал от жизни, повеселел дядя. Их двое безлетных забытых. Один это стужа, а огрызок второго за племяшей таскается, помогает. А где остальное? напрягся Силен. Неизвестно. Я пожала плечами. Первый огрызок Зим приманил, когда тот был безумным странником. Второй в логове же нашелся. А дальше он сам развиваться начал, неожиданно добавила. Он хороший, очень нам помогает. Да уж, отстал не то слово, бывший наставитель поморщился и дряхнул головой. У нас есть время поговорить? Есть, есть. Голос дяди смело вдруг стал и приторным, и угрожающим. Но прежде скажи ко мне, сволочь женихающаяся, почему ребенка одного в пределы отпустил? Почему с ней не пошел и не помог? Силь глянул на меня искосо и с упреком. деска чего раньше времени воду мутишь? Я в ответ пожала плечами. Как родственник дядя имеет право знать и, кстати, возмущаться. Во-первых, не одну. Сильно явно не хотелось объясняться. Отвык же, это перед ним все давно объясняется. А с Шамиром и сознающим. Из песней, кстати. Ну, не то подначил, не то подбодрил дядя. А во-вторых, я был занят, сухо сообщил бывший наставитель. Шамир любую подходящую искру хватает и к делу пристраивает, поиском кладовых, помощников, стужи и прочего. Сказать, сколько искр бессмертельного для тебя исхода уничтожит хотя бы дыхание стужи. А я давно научился выживать. — И не нукай мне тут, — добавил Резко. — И то спрошу, почему ты променял племянницу на пределы и сгинул там. Хотя бы мог бы сейчас помогать ей и живым, а не мертвым. — А давайте на этом остановимся, — встревожилась я, оглядываясь на дом. — Силь, пойдем наверх, царапками. Внизу пишущие работает. Ой, я же грузима проверить, хотя. Злая стужа ударила мгновенно и внезапно. Я задохнулась и не сразу поняла, что видят мои глаза. Время точно на одной картинке замерло, и на ней дом вечно покрылся такой мощной коркой наледи. Верно! Где-то во мне зазвучал крик дяди. «Дыши!» Я судорожно втянула носом в воздух, выдохнула, и вместе с воздухом вырвались согревающие чары. И я поняла, что сижу. А вертка хвала Шамиру за мгновение до удара успела вернуться и мелко дрожала, обхватив мою поясницу. А Зилен уже чаровал. Солнечный жар расходился от него кругами, волна за волной, борясь со стужей, И на вдох-выдох мне показалось, что в золотом огне мелькает не то платье подол, не то плаща пола. В порядке он просил на меня быстрый взгляд, помогая, пока стужа не выпила защиту домов и не добралась до людей. Я быстро разожгла солнце, заметалась, выбирая мотив, но песня в нем не нуждалась. Появившись в клубке огня, девочка улыбнулась, подмигнула и соскочила на снег. Взметнулся подол, засверкали пятки. Полетели по ветру длинные золотые волосы, и песня помчалась по улицам, и мороз отступал под ее напором. — Эх, ты ее откормила! — присвистнул Силен, и его волны ревниво увеличились и ускорились. — Чем? Или это секрет? — Нет, я увеличила солнце и обняла его, согреваясь. — Нужностью, взаимной, это самая главная ценность. Ее можно купить кого угодно. В доме наверху что-то глухо бухнуло. Следом грохнула дверь, звякнула, ломаясь налить, и на крыльцо, поскальзываясь, вывалился дремень. Стойте! пишущий замахал руками, хотя еще ничего не происходило. Только бессонц, слышите? Да о чем дрем? Я вскочила на ноги и задрала голову. Налить звеня сыпалась со стен дома. А после. Распахнулось окно, и из кухни в облаке сияющих снежинок вылетел Зим и плюхнулся в сугроб. Нет, завис над ним в паре шагов от нас. У меня болезненно сжалось сердце. Нет, нет, Зим, нет. Не время для тебя. Вот вообще нет. Рубахина знающим не было, и я сразу увидела, как жутко изменился знак с души. Небольшая карта расползлась по грудной клетке ловчей сетью и опутала плечи и руки, удавкой обхватила шею и впилась в кожу до крови. Зим тяжело дышал, ерзал и чесался, но ни карту с себя содрать не мог, ни из снежного кокона выбраться. Я дернулась, но силен удержал меня за плечо. — Погоди, — попросил негромко, прищурившись на знающего. — Растопишь чары. «Дрем, ты об этом говорил?» «Да, да», — закивал пишущий. Выглядел он непривычно, взбодораженный и растрепанный. Даже брада казалось, от возбуждения, стояла дыбом. «Не убивайте парня!» Ясен рассказал немного о прошлом зима. Знал его, оказывается. «Верн, если ты добавишь своего, я его спасу. Я смогу, правда?» «Погоди», — повторил Силен, крепче сжав мое плечо, и не сводя прищуренных глаз Зима. — А где ваш безлетный? — Посмотри внимательно на зиму, верно? — Это ведь его снежный кокон, его чары. Я уставилась на знающего. — Ну точно! Чем сильнее сжималась сеть, тем плотнее становился кокон, удерживая Зиму внутри. Думается, он от безлетного сбежал и теперь очень старается не выпустить себя на волю, — заметил бывший наставитель, и я посмотрела на распахнутое окно. — А вот что там с вашим полезным безлетным, который огрызок забытого и слегка безумен после гиблой тропы? Я сглотнула, вспоминая. — Там же снежно, — прошептала я сипла, — знающая и пишущая в доме. — Дрем, где снежно? ремень, который же проколол пальцы левой руки и начал писать, замер. Оглянулся растерянный пожал плечами. — Не знаю. Я один чужие записи уничтожал. Она сказала, внизу посмотрит, вроде как ощущает там что-то зимнее и опасное. — Вот как? — протянул Силь. — Вертка все обыскала. Я тоже посмотрела на окно. Распахнутые створки противно скрипели на холодном ветру. Нет, дизу, ничего. А снежная всегда была честной с нами, вроде. И невольно вспомнила вопрос пишущей за чаем в доме травны. Веришь ли ты мне? И мы с сверткой поверили ей дружно. А что выходит? Подруга виновата завозилась, но молния обманывала она точно. «А теперь?» «Ничего еще не ясно», — негромко произнес Силен. «И безумца умеет врать правдиво, потому что верит в единственность своей истины. И под личиной Снежны после вашей встречи мог оказаться кто угодно». «Дрем, она в потеряшку заходила?» «Нет», — пишущий иступленно очаровал Капли его крови создавали строчку за строчкой. Прилетел вестник, и мы с ней встретились уже в Заречном. — А откуда вы вообще оба взялись так вовремя? — догнала меня. — Мне в юж, сказал. И потеряшка подвезла почти до ворот Заречного. — Она не привязана к солнечной долине, — пояснил дремень. Кажется, разговор ничуть не мешал ему работать. А Снежна сказал, что Зим вестника прислал, а она была поблизости. И не проверишь сейчас, правда это или нет. Я иду в дом, решил Сили. Что бы там ни было, вы со зверьми не сладите. А я... Он вздохнул и признался. Мне надо держаться подальше от Зима. Если он начнется безумцем, я полыхну. У меня с такими ребятами разговор короткий. А он, кажется, нужен Шамиру. Все еще и зачем-то. Выведите его из города или унесите и поскорее. Чар ты знаешь. Силь, — я ухватил его за рукав. Он может сливаться с зимниками. Вьюж наш безлетный в одно целое, и зимник тогда сильнее становится, и безлетный. И... Он кивнул, а взгляд стал жестким. — Я тебя услышал. Если получится помочь, то получится, но если нет, то нет. Все зависит от того, кто там или что, и какие у него или у них планы и цели. А в этом Силен разбирается быстро, и действовать он тоже умеет очень быстро. И да, мы же не знаем, кто и что там на самом деле. Но то, что со времен выселения знающего в доме не раздалось ни звука, это подозрительно и очень пугает. Зим заворочился и зачесался с удвоенной силой. Ледяные плети сползли с его груди на живот, вбиваясь в сине белую кожу. А кокон начал источаться, его мерцание гасло. Зато под пальцами знающего заискрило и, кажется, похолодало. Время резко ускорился. Воздух вокруг него стал горячим и душным, как перед грозой. Заискрил кровавыми всполохами, расплылся багровыми пятнами. Левая рука пишущего мелькала молнией, И новые кривые буквы появлялись быстрее, чем я успевала заметить создающие их жесты. Силен сбежал на крыльцо и замер перед открытой дверью. И я снова заметила, как мелькнуло рядом с ним что-то похожее на подол платья и исчезло в притихшем доме. — Верн. — Ты же была в склепе памяти, — он выглянул из-за двери. — Паутину дорог выучила? — Не очень, — призналась я. Конечно, мама все рассказала, откуда бы ему еще узнать. Селин помедлил, будто сомневаясь, но хмуро глянув на беспокойного Зима, решился и торопливо сказал. «Любые твои чары, и парень очнется безумцем. В лукошке утащишь его из города, конечно, удобнее, но вряд ли получится. Зови песню, за ней он точно. Именно за песнями когда-то шли забытые их помощники. Именно на них они натасканы». Не только наши смерти были нужны верно, но и третья тропа из силы песни. У нас тоже кое-что есть для работы с гиблой тропой. Существо, которое ее и не разрушит, и разнообразит. Песню уничтожить сложно, но можно. По силе она примерно равна одной живой взрослой искре. Я изумленно уставилась на бывшего наставителя, даже про зимы на вдох-выдох забыв. Откуда он знает? «В обжитых землях есть готовые паутины дорог», — быстро продолжал Силен. То на меня поглядывает, то на дверь. От зноя. А в заречном несколько входов-выходов. «Ищи ближайший символ паутины, зови песню и бегом отсюда. После встретимся в потеряшке». И не щади зима в ущерб себе, поняла? Удачи. В доме что-то зашуршало. Тихо-тихо. Как шуршат старые бумажные листы. Обычный звук от чего-то насторожил сильно, и он стремительно исчез в доме. Хлопнула дверь. Мне очень хотелось дождаться везде. Но тут зима чухался. Сел и посмотрел на меня совершенно пустым взглядом. Мертвым. И снежный кокон погас. Дрем бегом. Песня возникла рядом сама, я даже подумать о ней не успела. Мелкая, едва ли мне по колено, она дергала меня за штанину и многозначительно ткнула пальчиком в сторону третьей городской стены и оструга. Ну, конечно, где бы еще зной сделал этот вход-выход, если не во все той же несчастной башне. Однако зря я стены снаружи и двери не проверила, увлекшись знаками стужи. Дремень выскочил из дома в чем пыл, в рубахе, штанах и сапогах. Без куртки и сумки, но явно не мерз. Работа грела и раззадоривала и при моем мокрике дрем одним движением сгреб написанное в кулак и рванул со мной. Я на бегу обернулась, заметив, как зим тяжело встает, как деревянная неловко двигается и ускорилась. Мы должны его опередить. И заставила заткнуться разболевшееся сердце. Мы поможем, что бы Селин ни говорил, а мы поможем. И будем стараться все равно. Символ паутины дорог предсказуемо обнаружился на стене башни. Я разожгла солнце, дождала теней и по наитию выбрала южное направление. Да, поближе к стене зноя и останкам сердца. Дремень без вопросов, будто всю жизнь паутинами ходил юркнул за мной. Знакомый золотисто-липкий коридор и шаг второй, третий. В четвертом мы выбрались у известного одинокого хуторка среди бесконечной белой равнины под хмурым послеполуденным солнцем. Гадость! Сплюнул дремень и сразу же разжал кулак, выпуская свое творение. Но полезное. Сколько у нас времени? Я вспомнила, как улепетывали от знающего мечен со славной, и мы с дремом точь-точь, как они пишущие и искра. Немного, призналась я, быстро сплетая из искр поисковый символ ракушки. То есть очень мало. Слушай, самое главное, зиму надо найти в себе внутреннее солнце. Тогда проклятие стужи растает. А оно есть, добавила убежденно. Солнце, оно у всех людей есть, и старой, крови, и новой. Просто не все о нем знают. И вот что еще. Я спешно поведала все, что знала о зиме. Немного к своему стыду, но дремню этого хватило. Он улыбнулся, кивнул и с прежней быстротой взялся за работу. А знающий все не появлялся. Я нашла символ паутины на задней стене домика, убедилась, что он рабочий, а песня и направление подсказала дальше на юг, да? И даже количество шагов, подобрав из крысты то подола, отмерила три. А вертка сообщила, что там тоже пустошь с охотничьим домиком. Спасибо. Я улыбнулась и выглянулась за угла. Дремень по-прежнему в работе, сосредоточенные, волосы дыбом, глаза горят, а зимы не видать. Чтобы лучше видеть округу и держаться поближе к символу паутины, я соорудила в сугробах высокий лежак, собралась на него и задумалась над вопросами Силина. А правда, где второй безлетный забытый? Не собрались ли его огрызки во что-то осмысленное? И на нашей ли стороне все это время был вьюш, Или на своей? Помогал нам, чтобы избавиться от стужи? А когда мы все сделали, когда остался один зим, не решил ли он избавиться от нас, потому что у нас хватит сил сообща избавиться от него? Он ведь безлетный и мог вмешаться в чары стужи. Добро не рискнула чтобы не навредить. А в Южу только это и нужно было. Нет, все довольно. То я верю безоглядно, то сразу враг. Из крайности в крайность. Не пойман, не виновен, как и снежно. Силен, надеюсь, разберется и скрывать итоги не будет. Не то времени для молчания. Время снимать личины, выворачивать карманы, находить нужные слова и раскрывать последние, надеюсь, тайны. И если не все, то хотя бы самые тревожные, самые главные. Вот уж откуда не ждали беды, так не ждали. Хотя добра намекала, да я не обратила внимания. Шамир, только не говори, что где-то есть и вторые потоп с бурей. И не приведи солнце зной. Это будет уже слишком. Я ведь почти верю, что еще чуть-чуть и все. Шамир наполовину вынырнулась из сугроба в новом обличии снежной змеи. Мудрые мерцающие глаза смешливо прищурились, и змея показала мне язык длинный, белый, раздвоенный. Его от чего-то крайне забавляло происходящее, или тоже радовала скорая развязка забытых дел. Ну, спасибо, утешу, я хмыкнула. Может, и вестями поделишься. Шамир высунулся почти по хвост, повертел головой и встревожился. И взглядом показал паутина. Никто из нас, ни я, ни дремя, ни вертка, ни песни, ни напряженно сопящий дядя Смел ничего не ощущали. А Шамир просто знал. — Дрям, сворачивайся! — я спрыгнула с лежака и разожгла путеводное солнце. И за миг до того, как мы исчезли в коридоре, из угроба неподалеку вынырнула голова Зимы со все тем же мертвым взглядом. — Спасибо, Шамир, за намеки. — Почти закончил, — пропахтел пишущий, когда мы в сизых сумерках выбрались из коридора. — Дальше не побежим. — Нет смысла. Здесь все решим. — Кажется, мы рядом с ярмарочным и со стеной зноя. — Сложится, не сложится. Дремень действительно дописал быстро. Пара предложений, подпись. И готовое пророчество о зимовой судьбе разлетелось в клочья под порывами колючего ветра пишущую стала сел на снег, сунув распухшую левую ладонь в сугроб, а я запалила одно солнце, второе, третье, протянула между ними лучики, нитки, вспомнила нашу сверткой замечательную солнечную ловушку и с сожалением поняла, что не успеем. И с собой ее не утащить, если вдруг драпать, и невозможно угадать, где именно вынырнет зим. Зато я смогу защитить нас с Странный он парень твой бывший наставитель, заметил пишущий, когда мы с помощницами сообща плели из солнышек усиленный солнечный круг. Я по земле, вертка пот, а песня над нами. И работали мы так слаженно, точно каждый день эти чары вместе тренировали. Почему? Я запалила новое солнце, поглядывая на Шамира. Снежная змея спокойно сидела в шаге от нас, то есть не торопимся. Знай, это дорога зноя, «А никому из вас не говорит», — заметил дремень прозорливо. «Ты же его ученица, а не знала? Бегаешь по обжитым землям взад-перед, почему бы не облегчить тебе путь?» «Ну, гибло из затмений, не в бровь, а в глаз. И о песне явно знает больше твоего. А ты, Баде, лишь то, что все искры знают», — продолжал пишущий. «И песни у него тоже есть. Ты же видела? Я вот видел». Она очень старалась спрятаться, но такую сущность невозможно не заметить. А еще Силен во время нашей первой встречи в Заречном удивил меня своей работой. Да, мощные солнечные волны, как у меня с песней в пределах, когда я от ледяных мертвецов отбивалась. Я уж тогда задумалась, что он не прост и надо бы поговорить. То есть он — это не он? Звучало дико, но... «Или он вроде зима», — дополнил дремень. Правая рука зноя. «А вот и нет», — возразил дядя смел. «Я силенно всю жизнь знаю. Мы выросли вместе, а зима из времен забытых». «Это мой кровный наставитель», — пояснила я, заметив изумленный взгляд пишущего. «Знаешь о них?» «Конечно, у нас они тоже есть». Дремень внимательно посмотрел на меня, и пригладил городу. — А не маловат ли ты для кровного? — А я для всего маловато, — проворчала я, замыкая защитный круг последним солнышком. — И память предателей выворачивать, и убивать, и по пределам шастать, и кровного иметь. Но все об этом только и спрашивает. Взять на себя хотя бы часть моих забот, чтобы я маленькая побыла, никто не хочет. Пишущий похлопал по снегу рядом с собой. Иди обниму. Шамир развалил на тебя слишком много. Век не расплатится. Я села, обняла колени и посмотрела на подвиженную стену солнечного огня. Не то время дрем, чтобы... Он обнял меня крепко и заговорчески прошептал. Как предсказатель пишущий, говорю верно, не бывает того или не того времени, подходящего или неподходящего. Мы сами его таковым делаем. Подходящим, если усердно работаем, или неподходящим, если ленимся и поддаемся слабости. То время создается нашими мыслями и поступками, как и не то. Я улыбнулась, с радостью цепляясь за разговор, ибо думать о будущем было страшно. Надо отвлечься. Не то же, как полыхну от страха. Ты запутал зиму путь до нас, признайся. Я видела его прошлое. Тогда он ни на шаг не отставал от ребят, убегавших паутиной. — Потому что они не знали, от кого убегают. А я знаю, — ухмыльнулся дремень. — Выдохни, пойми, что делать, и действуй, не раздумывая. В темном небе разгорались первые звезды. Солнечный огонь колыхался под порывами ледяного ветра, но нам внутри в защитном кольце было тепло. А то, что с зимой случилось, это наше упущение — Я повернулась к пишущему и поправилась. Мое бездействие? Ведь видела же, что тут случилось, и надо было заставить его все рассказать. Да знать бы, где упадешь. Скорее, племяши, это наше недознание, заметил дядя смел. Наши общие, мы же команды. И мы ничего не знаем обо всех этих руках, проклятиях безлетных и прочих порождениях и их безумия. А Зим парень упертый. Ничего бы он тебе не рассказал, только послал бы. И снова избежал бы. И ищи ветра в поле. Лично я думаю, он с солнцем ночью перетрудился. Очень хотел его добыть. Потратил много сил, от того, и зеленый был ослабший, и когда стужа опять попробовал к нему подобраться, не мог дать отпор. Аселин, мне очень не хотелось возвращаться к этому вопросу, но. И есть лишь одна причина, по которой он не рассказывал о паутине дорог зноя в обжитых землях. Мы ведь считали забытых людьми хладнокровными. У них были свои чары, а у нас свои. И даже обсуждение забытых за чаем у травмы, даже тогдашнее утверждение снежной, что первые знающие были старой крови, а забытые всему учились у нас, не убедили меня в том, что зной владел паутиной дорог. Я по-прежнему думала, что он как и тужи передвигался чем-то похожим на нашу паутину дорог, но не ею. Ведь ключ к паутине не только солнце, но и кровь искры. Ходить нашими дорогами могли все, а вот открывать туда дверь только мы. То есть указание на паутину в обжитых землях равносильно признанию в том, что Силен давно знал о зное, как об искре. А вот как он так быстро и вовремя повсюду появлялся? И в Заречном, и в Гостевом. А может, он и со зноем давно знаком? Его и в общину искрящих протащить мог. Знает же, кто и когда сгинул, у кого близкой родни не осталось, чтобы точно не раскрыли. Как же достали эти домыслы, сплюнул дядя смел. Погоди, племяш, тряхну я этого всезнайко как следует и не отвертится. Светло не вернулась, Я озабоченно посмотрела на звездное небо. Что-то Зима не видать. — Нет, пока, — озадачился дядя, — загуляла где-то. И я хотела сказать, что и Зим тоже. Но тут Шабир предупреждающе вытянулся, и мы с Дремнем почти одновременно вскочили на ноги. — Верно, слушай, — зашептал пишущий, и его зеленые глаза заискрили серебром. Зим спит. Его надо как-то разбудить. Если получится, мы победим. Если нет, то я попробую иначе составить текст. Ветер стих, резко похолодало. С тылом в воздухе заплясали мелкие снежинки. Вертка напряглась, а песня замерла, по-детски уцепившись за мою штанину. А так можно? Успокаивая себя, я разожгла мелкое солнышко. А как же эти обломки неверных пророчеств? Ну, мне уж не десять лет. Фыркнул дремень, греясь солнцем покрупнее. С опытом мы учимся оставлять лазейки. Там недопропишем, тут недозакончим, чтобы всегда можно было что-то дописать или закончить и точно точку поставить. Точки! вспомнила я не к месту, щури сквозь защитную стену. Ты знаешь, что у пишущих были сущности вроде нашей песни, точки. Очень смутно. Болотные глаза дрема разгорелись еще ярче, зорко всматриваясь в ледяную тьму. И с возрастом мы ощущаем, что нам чего-то не хватает или кого-то. У меня огромный интерес в деле забытых, верно? Нам тоже есть что возвращать, и... Вон он! Зим бесшумно вынырнул из-под снега, сугрубо разошлись ветхой тканью, выталкивая знающего наружу. И прав был силен. Мы с дремнем зима не интересовали. Опустившись на корточки, он уставился на песни. А девочка, вот как есть девчонка, шаловливая и пакостная, показала ему язык. Длинный и раздвоенный искристый язычок вылетел за границу защитного круга и щелкнул знающего полбу. Он не то от удара, не то все же от неожиданности отшатнулся и плюхнулся на седалище. Растерянно потер краснеющую ожоговую отметину, И, клянусь памятью, на мгновение в мертвых глазах мелькнула обида, недоумение удивление. А песня подняла на меня взгляд и весело подмигнула. И внутри меня все расслабилось. Я готовилась к долгой изматывающей драке, к тяжелому сражению и прежде всего с собой, чтобы удержать свою детскую трусливую сущность от смертоносной вспышки. Чтобы если и полыхать, то как в показательном бою в сердце, ослепляя и сбивая с толку. А надо всего лишь спеть. Я села на снег рядом с песней, внимательно посмотрела на Зима, и нужный мотив появился сам собой. Вроде как о нем, но вообще-то и обо мне, потому что мы с ним очень похожи. Одинокие, потерянные, забытые. Даже с шамерами вертка я до сих пор ощущала острое одиночество ребенка, заблудившегося в незнакомом мире оживающих легенд, растерянного от недостатка знаний и опыта, и забытого людьми, ведь право в силе, сверкни искры, даже знающие примут за забытого. А о зиме уже давно никто не помнит, из тех, кто его когда-то любил, ради кого он рвался обратно и сумел выжить в своей внутренней зиме, Песни, набирая силу, Растекалась по равнине, Зазмилась шуршащей поземкой, Зашумела в голых древесных ветвях, Заскривалась в окна, Зазвенела колкими льдинками. Она пробирала стынью до костей И выстужала кровь. Она сковывала тело И дурманила вечным сном разум. Она высасывала тепло из тела И жизни из души. Но мы, Зим, такими с тобой не будем. Потому что мы знаем и другую зиму, иную ее сторону, добрую. Когда тишина ночи первого снега баюкает уставшую душу и шепчет об отдыхе, когда первый снег белый-белый укрывает изрытую и грязную землю, когда солнце золотит свежий снег так, что глазам больно, а отверкающие равнины захватывает дух, когда поутру радостные еди двора во дворы, играть в снежки, лепить снежных баб, И по улочкам неумолчной песней летит смех. Когда убегаешь от мороза, и кровь тоже бежит быстрее, и тело наполняется теплом и силой, и ты понимаешь, что теперь можешь больше, чем раньше. Лютая стужа и солнечный свет — две стороны такой разной зимы. И да, нам всего лишь нужно выбрать сторону. И песня во мне неуловимо сменила мотив. И начала менять зима как когда-то изменила злобного странника. «У тебя есть солнце, дружище!» «Есть я», — сказала. Зим вскочил на ноги и попятился, а я бесстрашно вышла за границу защитного круга, и песня последовала за мной, по-прежнему отважно держась за мою штанину. Взгляд знающего заметался, с меня на песню туда-сюда, но в итоге замер на мне, подугасший, подоживший, почти осмысленный, почти испуганный. — Прости меня, — попросил я тихо. — Если бы не я с этим своим хладнокровным, ты бы раньше разгорелся. А я не помогала, лишь тушила. Забыла, что и мы люди, и нам нужно быть любопытными, заинтересованными, жадными до всего нового. Лишь тогда мы и будем искрить и гореть жизнью. Прости, а?» Он замер. В стылых глазах сверкнула знакомая искорка. Но сеть на груди и шеи сжалась до крови, и ночь взорвалась острыми осколками и замерла за миг до удара. «Верно!» — рявкнул дремень предупреждающий. «Кажется, что-то пошло не так, не по его плану». Но осколки не двигались. Искры из глаз зимы не исчезали. И песня осыпалась с небес холодными звездами. И мне не страшно, потому что знающий просыпается. А осталось только чуть-чуть подтолкнуть, подбросить дров и убедить, что я лишь подбрасываю, помогаю, что началось все с него, что мое нужно лишь в сложное время, а в обычное ему и своего хватит. Бей. Я улыбнулась. Ну? Я не отвечу. Я давно решила, что убивать тебя не буду. Не смогу. Что я, не человек, что ли? Не буду. Достали меня все эти чужие обязательства, намеки и прочие пророчества. Я хочу с тобой дружить. Долго и крепко. И хоть трава не расти. Осколки дрогнули, зазвенели на ветру. Опасно заискрели и снова замерли. Искры, искры, повсюду искры. Все. Я тебя поймала. Ты же мечтал об этом, то на меня украдкой глядя, то насилино. А мечты должны сбываться, особенно такие простые. Хочешь? Покажу, как выглядят искрящие, без личины накидок. Правда, лицо в шрамах и язвах, но все равно покажу. — Из земли искрящих сели, парень, — осторожно вставил дядя смел. Очень тихо, явно скрывая дружь в голосе. Мы от своих слов не отказываемся. Если искра обещает, то делает. Если дружит, то верно. А если любит, то навсегда. И едко добавил. Куда ты теперь от нас всех денешься? И осколки снова дрогнули. И губы зимы в улыбке. И глаза стали почти прежними. Только сети-то поганые осколки. Давай, — Давай-давай, зараза ты зимнее, подбодрил дядя. — Ну, значит, значит, племяши с объяснениями послал? А сам так и не сообразил, как солнце разжигается, да? Вот прямо сейчас и подумай о хорошем. О таком, знаешь, чтобы за душу взяла чтоб прям... — Ух! — добавил я весело. — А потом подумай, что ты это хорошее повторишь, если делал или сделаешь. И чтоб душа за мечтой полетела. И тогда еще лучше станет. И ты это лучше к сердцу, Чтоб затрепетала. Соловьем заливался дядя смел. Это он мне так настроение поднимал, Пояснила я. Мама запрещала по деревьям лазить, А дядя говорил. А ты представь, что лезешь. И выше, выше, к самому солнцу. И так представь, Что как будто залезла. И я, когда представляла так, Хорошо становилась и внутреннее солнце сразу разгоралось. — Это не волшебство старой крови, Зим, это обычное человеческое умение, ну? Зим глянул искосы знакомых, колко, и зажмурился. А сеть зашевелилась, задергалась, и из нее потянуло холодом. И словно тоже глянул кто-то злоуперто, а ледяные линии сложились в ухмылку. — Давай, Зим! — крикнула я. Ты его уже сделал. Добивай. И он как полыхнул невыносимо белым. Я ослепнув плюхнулась на снег, знающий, судя по звукам, тоже, а где-то в паре шагов от нас рассмеялся, хлопая в ладоши дремень. Интересно, о чем подумал? пробормотал дядя смел. И вдруг как рявкнет. Эй! «Ты чего нафантазировал-то?» «А ты угадай», — пропыхтел Зим. Я протерла глаза, поползла на голос и быстро нащупала теплую руку знающего. «Теплую?» «А я знаю», — похвастался дремень. «Грохнуть стужи и выпить в хорошей компании?» — с надеждой спросил дядя. «С песнями, девками и...» «Чего ты ржешь, племяш?» Не доросла, не осуждай. И скажи маме спасибо, что у меня хорошее воспитание и не дорасту, не до выпить, не до девок, ухмыльнулась я. Ты это, заволновался дядя смел, молчок, да? А то ж меня отзовут как наставителя, за то, что учу не тому. Уговор? С тебя солнечное затмение, потребовала я, как только так сразу. Зараза мелкая, засопил дядя. А я подползла к зиму поближе и обняла его. Сидеть может, сердце пьется, осколки не летят, сети и проклятий нет, ранки затянулись, теплые. Нет, встревожилась я, горячий, раскаленный, почти. Но и горячит, горячит, горячит. Потеряшка! Сюда! — заорал дремень. Верно, лечи себя, в дом его надо, быстрее. Там нема, успеем догиблые тропы перехватить, если... Я поспешно вколола в себя целебную искру и, наконец, начала видеть. Зим действительно горел и сиял с головы до пят своим новым солнцем и сгорал, потому что не для обычного человека солнце безлетного создано, как и три куска зимней силы. — Твою ж налево! Ну только все получилось! — зло забубнил дядя. — Так чем тебя проняло? Я ущипнула Зимы за плечо, отвлекая от всеобщих причитаний. Не слушай их, не слушай, не слушай, не отдам даже уводящий, вытянем. Знающий глянул искоса, обнял меня покрепче и тихо признался. Чтоб ничего этого не было. И чтобы тогда не случилось, и чтобы сейчас. И чтобы не стушь никаких, ни опытов. Хрен сводится, да и видишь, как сыграла. — Вообще-то оно может сбыться, — отчасти возразил я. — Если снова все забудешь. Хочешь? — Говори со мной, говори, говори, уйдешь в себя, потеряешься, ослепнешь новом солнце, оступишься от ропата близко. — Тону тебя. Зим поежился, а глаза разгорелись ярче, заисклили лихорадочно и болезненно. Вот помнить и перекрытое вспомнить хочу. — А жить? Я смотрела на него, не мигая. Когда-то его силком затащили обратно, и не для слишком приятной жизни. И я вдруг подумала, а имею ли я право из своей прихоти тащить его снова, если ему всего этого не надо? Он сразу все понял, прищурился и едко уточнил. Что? Передумала слово держать и искрящих настоящих показывать? А глаза засмеялись. Шутник выискался. У меня отлегло от сердца. Нет, конечно. А теперь давай вставай. И дремень как раз рядом с другой стороны подхватит. Только и слышу, давай, да давай, сварливо заворчал Зим. Хоть бы похвалила. Ты лучше всех, поведала я задушевно. Хотя нет, Шамир немного лучше тебя. Вообще-то это он тебя спас. И дремень, и я немного. Похвалил, а? Знающий едва заметно покраснел, с трудом встал и рухнул обратно.